Студия «Медиакнига» представляет Владимир Василенко Смертный Книга 2 Легат Исполняет артист Владимир Голицын Глава 1 Ты опоздал, искатель Порывы ветра подхватывали серые хлопья пепла, смешанного со снегом, завивались поземкой, облизывали черные обугленные столбы чистокола. Останки самой таверны, некогда похожей на огромную перевернутую лодку, в бортах которой прорубили окна и двери, уже были изрядно заметены. Бревенчатое здание сгорело дотла. Осталась только каменная башня очага и головешки от самых толстых балок, торчащие из снега, как обломанные ребра. Дракенбольд сидел, сгорбившись, прямо посреди пожарища рядом с черным от слоя сажа очагом, разинувшим в немом крики свою пустую каменную пасть. Его широченная спина серебрилась толстой коркой смерзшегося снега и иния Сколько же он тут? Я медленно шагал по двору, оглядываясь по сторонам. Было тихо, только снег хрустел под ногами. И от этого безмолвие и запустение становилось не по себе, хотелось крикнуть, разрушить эту жуткую тишину, но горло будто перехватило обручем. Как в кошмаре, хочешь закричать, но вдруг понимаешь — а мел. Я о ней сразу сообразил, что не так. Приблизился к сидевшему посреди руин Огру, потрогал одну из холодных, обгоревших балок, ее обуглившийся верхний слой был хрупким и рассыпался под пальцами, оставляя на них черные следы сажи. И тут до меня дошло. Золотой топор сгорел уже давно, судя по всему, несколько дней назад. Попав в больницу, я пропустил две игровые сессии, и за это время в артаре прошло больше двух недель. Но почему таверна не восстановилась? Все игровые объекты, как и монстры, имеют свой срок респауна, в среднем от 15 минут до пары часов. Золотой топор вместе со всеми обитателями должен был восстать, как феникс из пепла, даже угли толком остыть не успели бы. Но этого почему-то не произошло. Я перешагнул через свежий обглоданный скелет с розоватыми ошметками мяса на ребрах. Не то коза, не то небольшой олень. Судя по обширной вытоптанной площадке и другим остаткам еды, Огор разбил здесь лагерь уже давно, видно, не уходил с самого пожара. Чуть левее, Кое-как прикрытый остатками обгоревших досок чернел лаз под землю, выцелевший после пожара винный погреб. Я глянулся в сторону ближайшего Мингира, пока никого не было. Я зашел в игру чуть раньше, чем договаривались, и успел уже быстренько смотаться на тени птицы к ледяному хребту. На заставе зверобоев починил разодранную броню и отковал заново свой скимитар. Хотя после памятной схватки с крушителем от него осталась только рукоять с коротким обломком клинка. Но тема хороша игра, здесь свои условности, изрядно облегчающие жизнь, и здесь все можно восстановить и все исправить. Почти все. И от этого редкие безвозвратные потери становятся еще более болезненными. Я остановился рядом с Дракенбольтом и, наконец, увидел, что он держит перед собой бережно, будто ребенка, обхватив своими огромными лапами. Он соорудил что-то вроде носилок, волокуш из лапника и толстых веток. На них, заботливо кутанная, в шкуру, лежала Атилия, хозяйка золотого топора. Ее толстенные рыжеватые косы были выпростаны из-под шкуры и казались подернутыми сединой от вездесущей снежной крошки. Лицо было чистым и спокойным, будто во время сна Лишь кое-где виднелись мелкие царапины и следы сажи. Она была мертва. И тоже давно. «Ты опоздал, искатель!» — снова глухо проговорил Огр. «Я не мог прийти раньше, дружище, прости». Мы надолго замолчали. Тишину нарушал только неровный шелест ветра. Наконец, я расслышал приближающиеся со стороны Мингира шаги и знакомый голос Макса, о чем-то увлеченно рассказывающего остальным. Но, как и Дракенбольд, даже головы не повернул в их сторону. Было слышно, как ребята притихли, как замедлили шаг. Внутрь обгоревшего острова таверны они вошли уже молча. «Что тут случилось?» – прошептал Ника и охнула, увидев лежащую на коленях у Огра Атилию. Макс и Катарина остановились на почтительном расстоянии от Дракенбольта. Стелла, чуть отставшая от остальных, внимательно оглядывалась по сторонам, будто отыскивая какие-то только ей понятные знаки. Она была в своих старых доспехах, больше похожих на амуницию современного спецназа, чем на фэнтезийную кожаную броню. Только глухой шлем с линзами сменился на плотный капюшон и кожаную полумаску, скрывающую нижнюю часть лица. Увиденное привело ее в полное замешательство, которое быстро сменилось глубокой задумчивостью. Она такая осталась стоять чуть поодаль, и взгляд ее, устремленный куда-то в сторону, затуманился. Воительница будто вспоминала что-то, или просчитывала. Мы подошли поближе к Дракенбольту, первым, конечно, не выдержал Макс. «Что стряслось-то, Больт?» Огар ответил не сразу. Морщился, мотал обеими головами, словно пытаясь избавиться от нахлынувших воспоминаний. «Я был в погребе», — наконец проговорила правая голова. «Они не знали, что я там. Когда начался пожар, вход в погреб завалило. Я выбрался только когда все уже сгорело дотла. Моя женщина умерла». «Почему она не оживай?» — обиженным дрожащим голосом добавил Дракин, обведя нас своим по-детски простодушным взглядом. В глазах его читалась тоска и надежда. «Мы...» «Не знаем, дружище», — наконец сквозь ком в горле ответил я. «Кто это был? Рещик? спросил Макс. «Наверное. Там был этот вертлявый хлыщ, с которым мы ходили бить железных скорпионов». «Маверик?» «Да, я слышал его голос. Он...» «Это он убил ее». «Господи, но зачем?» — всхлипнула Ника. Зачем им вообще понадобилось разрушать это место? И в чем провинилась Атилия? Трактирщицы ни при чем, они приходили за Бэйфу, раздалось откуда-то сбоку. Ксилай сидел неподвижно, полускрытый, торчащий из-под снега обгоревшей балкой. Спиной к нам по-турецки скрестив ноги. Одет он был в серо-белые шкуры, которые служили ему отличным камуфляжем. Если бы он не подал голос, мы бы его, пожалуй, еще не скоро заметили, если бы вообще заметили. Мы осмелились перечить Рещику. Он не простил этого. Получил новые силы и вернулся, чтобы наказать нас. Лагеря Кси тоже больше нет. И там они тоже всех. Кто-то умер, кто-то успел скрыться и после ушел на юг. Но как можно убить неписей? Ошарашенно помотал головы Макс. В смысле, навсегда убить. Я думал, что такое невозможно. Стелла! «Что скажешь?» Бывший призрак, наконец, отвлеклась от своих размышлений и подошла ближе. «А в лагере Кси... Маврик тоже был там Бэйфу был здесь, когда в лагере разразилась битва. Он ничего не видел сам», — ответил Ксилай, не покидая своего места. Но он слышал от уцелевших, что Черноволосый Искатель был вместе с Резчиком. «Это... это кое-что объясняет», — пробормотала Стелла. «Да ни хрена это не объясняет», — огрызнулась Катарина. «Мало нам Макса с его туманными намеками, так еще и вы туда же. Можете внятно рассказать, что, черт возьми, происходит?» Кто на его приспешники вышли далеко за рамки той роли, которую им отводили вирт-дизайнеры. Но они часть этого мира и не могут сломать его механику. Они подчиняются объективным законам Артара. По крайней мере, пока». «Оптимистично». «Угу. И вот тут мы подходим к вопросу, «Зачем Хтону понадобился Маверик?» «Мне больше интересно, зачем Хтон Маверику, а не наоборот», – проворчал Макс. «У меня эта мысль уже который день из головы не выходит. С какой стати живому человеку, тем более такому, как Маверик, у которого день куры не клюют, связываться с каким-то страховидлом, управляемым искусственным интеллектом?» «Не перебивай, а!» – Оморщилась Кэт. «Дай Стелли сказать». «Тут вопрос жизни и смерти», – сказала Стелла. В прямом смысле слова. Неписи это необычные монстры. Они не могут умереть, даже если, к примеру, в пропасть упадут. Просто теряют сознание, но через какое-то время приходят в себя и возвращаются в свою локацию. Так почему же отеля до сих пор не очнулась? Думаю, дело в деснице. В администраторском интерфейсе, который я так бездарно потеряла в бездне. Его может использовать только игрок, и это ограничение Хтону вряд ли удастся обойти. Вот зачем он завербовал Маврика. То есть сначала Маврик отключил опции восстановления у тех объектов и существ, которых они решили уничтожить, а потом Рещик и Ликаны завершили начатое, подытожил Макс. Маврик теперь призрак, он обладает силами админов, только вот работает теперь на Хтона. Но... «Может, как-то еще можно все исправить?» – спросила Ника с надеждой в голосе. «Что если ты попросишь кого-нибудь из других админов, чтобы они оживили Атилию? Стелла покачала головы. «У меня теперь нет никаких контактов с призраками, да и вообще с командой проекта». «Это да», – покивал Макс. «Ушла ты, конечно, эффектно, сжигая мосты». По-другому не получилось. Впрочем... Даже если бы получилось снова оживить вашу трактирщицу, в этом нет смысла. Надстройка стерта, она все равно бы не вспомнила вас. Какая еще надстройка? управляются это все компьютерные персонажи одним ядром? Это такой мощный многозадачный процессор, пояснил Макс. Но у Неписи есть еще и так называемая надстройка. Воспоминания, всякий опыт, заданные или приобретенные привычки, черты характера, в общем, то, что делает Неписи личностью и позволяет самообучаться. это часть программы, автономная, и стирается из кэша, когда Непись умирает. Если сейчас воскресить Атилию, у нее будет лишь базовая надстройка. То есть это будет уже не она? Ну почему она? но такая, какой была еще при старте сервера, поэтому большинство Неписей в Артарии и сделали бессмертными чтобы они постепенно совершенствовались и были больше похожи на живых людей. Ну а если вдруг кого-то понадобится вывести из игры, админ с помощью десницы отключает бессмертие у ненужного Неписи и выводит его из игры. «Собственно, именно это мы и собираемся сделать с Хтоном», — кивнула Стелла. «Только в его случае все еще проще. Титаны изначально не бессмертны, так что нам просто нужно убить его и стереть его надстройку, в которой что-то пошло не так». На фразе «просто убить его» мы все невольно усмехнулись. На сайте Артара я поглядел видеоролики, показывающие, как выглядит Хтон. Вживую-то с ним никто из игроков пока не сталкивался, и слава богу. По сравнению с ним, старина и мир безобидный пряничный человечек. «Подождите, а как же Дракенбольд? Он-то кто?» – нахмурилась Катарина. «Тоже непись?» Вообще-то он обычный именной монстр со стандартной схемой респауна, вздохнула Стелла. Но мои коллеги захреначили в него мою экспериментальную надстройку, которую я просто тестировала в альфа-версии Артара. В общем-то, оплошность была невелика, эта надстройка стерлась бы после первой же смерти Дракенбольта. Но по невероятному стечению обстоятельств наш двухголовый малыш остается в живых с самых первых дней работы сервера. Ему же больше десяти лет по внутреннему летоисчислению Артара. За такой срок самообучающийся искусственный интеллект проходит огромный путь. Это точно задумчиво покачало головой Катарины, глядя на Огра. Тот чуть покачивался взад-вперед, будто убаюкивая лежащие у него на коленях тела Атилии. «А представляете, как мы выглядим для них?» – вдруг сказал Макс. «Ну, для таких, как Дракенбольд, да и другие обитатели Артара». Мы ведь для них, наверное, хуже демонов. Приходим в этот мир неизвестно откуда, исчезаем неизвестно куда. — И снова приходите, чтобы убивать, — закончил Больд, глядя в пустоту перед собой. — Убивать друг друга. Или тех местных, что слабее вас. А если кто-то сильнее вас, вы собираетесь в стаи, вооружаетесь получше и все равно убиваете. — Ты не понимаешь, Больд, — неуверенно возразил Макс, — это ведь... Для нас это просто игра, для развлечения. Вы убиваете ради забавы? Убивай не весело, замотал головой Дракин. Дракин, не люби, убивай. Ну, нет. Просто наш мир, он скучный, а Артар мы создали для того, чтобы... чтобы... ну, чтобы весело проводить время. Он совсем не такой, как наш мир. У нас там все совсем по-другому. И мы там тоже совсем другие. Боль задумчиво пожевал губами и кивнул. «Теперь понимаю. Значит, в вашем мире вы не убиваете друг друга и тех, кто слабее. Это хороший мир. Я хотел бы жить в таком». Макс, не найдя что ответить, только вздохнул. «Нам нужно двигаться дальше, ребят», — напомнил я. «Надо что-то решать. Дракенбольд, ты идешь с нами?» Огр еще больше сгорбился и с неожиданной для такой туши осторожностью провел кончиком пальца по щеке Атилии. Она ведь не очнется, да? Дракин ждать, добавила левая голова. Дракин долго ждать. Ника, поджав дрожащие губы, подошла к Огру и обняла его. Ну, громко сказано, конечно. Чтобы обхватить Дракенбольта за плечи, понадобилось бы трое таких, как она. Нужно похоронить ее. — тихо сказала она. — Так мы делаем там, в нашем мире. — Похоронить? Как это? — Закопать под землю, чтобы она обрела покой. — И тогда она воскресай? — с надеждой встрепенулся Дракин. Да нет же, тупица! — огрызнулся Больд. — Мы просто спрячем ее тело, чтобы до него волки не добрались. — Копать могилу в такой мерзлой земле будет трудно, — покачала головой Катарина. «И не придется ничего копать», – буркнул Больт и бережно, подняв Ателию, потопал ко входу в винный погреб. Отбросил ногой доски, прикрывающие лаз, и скрылся под землей. «А ты-то что здесь делаешь, бойфу спросил я Яксила. Тот как раз раскурил свою трубку на длинном тонком мунштуке, и фигуру его окутывали клубы дыма, который на морозе казался особенно густым. «Только не говори, что...» Тоже до сих пор надеешься, что Таверна воспрянет из пепла. Бейфу привязан к этому месту, но он не так глуп, как двухголовый великан, чтобы отрицать то, что видно любому, кто имеет глаза. Почему же ты тогда не ушел с остальными уцелевшими из лагеря? Бейфу в поисках нового пути, уклончиво ответил к села и, наконец, поднялся с земли, опираясь на массивный боевой посох. Его глаза покошачьи блеснули зелеными огоньками, тут же скрываясь в тени глубокого капюшона. — Сдается мне, ты нас дожидался, — хмыкнул Макс. — Ты что, чем-то провинился перед соплеменниками? Почему они не взяли тебя с собой? Кселай сделал последнюю затяжку и, аккуратно выбив трубку, спрятал ее куда-то за пазуху. — Они винят Байфу за то, что случилось. Возможно, они правы. Бойфу говорил их заступиться за искателей его маленький отряд тогда в лагере Кси, и навлек на Кси гнев резчика. Спасибо, почтенный, склонил я голову. Если бы не ты, нам бы в тот раз пришлось туго. Но куда ты отправишься теперь? бэйфу стал изгоем у Кси. Он с радостью присоединится к вашему отряду, чтобы обрести новый путь. Да не вопрос, дружище. «У нас тебе самое место», — усмехнулся Макс. «Компания у нас, и без этого подбирается разношерстная». «Куда же держит путь ваш отряд?» Все, будто сговорившись, обернулись ко мне. Я невольно поморщился. В роли лидера оказалось гораздо труднее привыкнуть, чем я думал. Не люблю, когда мной командуют, но и сам командовать не люблю. Мне комфортнее было путешествовать одному. Но что поделать... Приходится вылезать из своей раковины. Командовать это еще полбеды, но сегодня мы загрузили на свой канал первые несколько видеороликов, отснятых Максом во время наших памятных похождений по Фроствальду. Я специально не заглядывал в статистику, подожду до утра. Если это видео действительно выстрелит, как надеется Макс, у меня появится новый источник реального дохода, но прибавится и проблем. Теперь придется играть на публику, заботиться о сюжетах для новых видео. Господи! А ведь еще неделю назад я спокойно бродил по просторам Артара в одиночку, избегая людных мест, фармил редкие ресурсы, охотился на именных монстров, потихоньку зарабатывая нам с матерью на прибавку к пособию. Сколько всего может произойти всего за пару игровых сессий? Впрочем, мне ли об этом говорить... В реале я уже не раз убедился, что жизнь может перевернуться и за считанные секунды. Когда убиваешь смертного, получаешь от него все, что у него есть. Так что у меня осталось кое-какое наследство от Крушителя. «Но кровь Хтона уничтожила Крушителя почти полностью», — удивился Макс. «От доспехов осталось пару кусков, и ты ничего не успел забрать, тебя же выбросило из игры». «Да, но в инвентаре у меня появилось это». Я продемонстрировал остальным массивный бронзовый ключ, украшенный витиеватой гравировкой. Дай угадаю, это отличного хранилища Крушителя? А где ячейка располагается? В Золотой говне? Нет. В крепости Красного Орла. Это в юго-восточной части равнин Лардоса, ближе к побережью. Я примерно знаю, где это кивнул, Макс. Это ведь главная крепость Красного Легиона. Угу. И ты предлагаешь просто-напросто заявиться туда и предъявить свои права? Почему нет? Ключ действует ограниченное время. Если я не заберу свои трофеи в течение месяца по внутреннему времени Артара, ячейка перейдет во владение Легиона. Так что сделать это нужно в ближайшие 2-3 игровых сессии. Эрик прав кивнула Стелла. Время вообще играет против нас, особенно если учесть, что мы не можем безвылазно сидеть в игре. Чем скорее мы организуем внятное сопротивление тону тем лучше. А Легион – одна из сильнейших гильдий сервера, если удастся заручиться их поддержкой. «Ну, я бы на это особо не рассчитывал», – возразил Макс. «Вряд ли после смерти Крушителя место Легата пустует. В Легионе полно амбициозных ребят. Тот же Кай. Если понадобится снести еще пару голов, я это сделаю», – мрачно отозвался я. В конце концов я убил Крушителя, и вся его сила перешла ко мне. Я не знаю, кто вообще мне сможет сейчас противостоять. Это правда. Первым делом, оказавшись в артаре, я проверил свой статус. До битвы с крушителем у меня было чуть больше шести сотен единиц силы, еще меньше магической силы 1200 с небольшим живучести, а основным параметром была ловкость больше 2000 единиц. После победы над крушителем силы и живучесть у меня перевалили за 5000 единиц, ловкость с учетом 10% бонуса от доспехов за 3000. Магическая сила, правда, почти не изменилась. У в каким был крушитель, штраф на прокачку магии, поэтому он успел накопить не больше двух сотен очков. Ну, один на один, да. Вряд ли на тебя кто-то рыпнется, но стадо быков затопчет любого льва. К тому же, экипировка у тебя так себе по сравнению с той, что была у крушителя». «Может, все-таки будем осторожнее?» «Понятное дело, что нарожен лезть не будем, разведаем ситуацию, а потом уж решим, стоит ли соваться в крепость. Или у тебя какие-то другие конкретные предложения?» Макс замялся. «Да, в общем-то нет. Просто я беспокоюсь за общий успех нашего дела, так сказать». «А я, по-твоему, нет?» «Ладно, извини. Отправляемся прямо сейчас?» «Да». До окрестности Красного Орла можно добраться на тени птицах. Но пока... У нас ведь осталось еще одно незавершенное дело. Дракенбольд как раз выбрался из лаза, ведущего в винный погреб, и теперь пытался понадежнее укрыть его. Обгоревшие доски и обломки балок для этого плохо подходили. В конце концов, раздраженно рыкнув, он пнул возведенную поверх лаза кучу обломков. «Подожди, больт окликнул я его. Сейчас мы соорудим для атили отличный надгробие. Пойдем со мной. Я заприметил на краю двора, возле самого чистокола огромный плоский валун размером с гаражные ворота. Хватайся. Мы с Огром примастились с одного края, и кряхтя и рыча сдвинули валун с места. Не знаю, сколько весила эта глыба, тонн 5-7 не меньше. Дракенбольд рядом тяжело дышал, и при каждом рывке под его толстой сероватой кожей Вздувались тугие бугры мускулов, перевитых сеткой толстых, как веревки жил. Мне тоже было тяжело, я чувствовал, как от чудовищного веса мои сапоги продавливают мерзлую землю, оставляя глубокие следы. Но, черт возьми, мы волокли эту глыбу. Вдвоем. Причем, судя по всему, основную часть работы делал я, а не Огр. Остальные члены отряда притихли и молча наблюдали за нашей работой. Мы, оставляя за собой глубокие борозды в земле, проволокли валун через весь двор и завалили им вход в погреб. Под конец Дракенбольд, едва держась на ногах от напряжения, уперся лапами в это импровизированное надгробье. Взглянул на меня из-под лобья и тихо проговорил. — Ты стал сильнее, искатель? — Угу. Отдышавшись, кивнул я. — Захотелось проверить, насколько... Мы все собрались вокруг могилы, и воцарилась тишина. Ветер стих, но пошел снег, крупный, мягкий, как пух. Не то чтобы мы так уж горевали по Атилии, для меня и вовсе золотой топор был лишь одной из многочисленных таверн, в которых я побывал за время игры в артаре. А Атилия лишь одним из сотен и сотен неписей, встречавшихся на моем пути. По крайней мере, мне хотелось так думать. Разум цеплялся за привычное восприятие этого мира. Это всего лишь игра приятель, А это всего лишь компьютерные персонажи, управляемые искусственным интеллектом. Да, они научились вполне исправно имитировать разум, но они не могут чувствовать. Они не настоящие. Вся эта логика летела ко всем чертям, стоило лишь взглянуть на Дракенбольта. Огромный двухголовый огр весом в полтонны казался сейчас маленьким потерявшимся ребенком. Великан сгорбился, паник, его массивные лапы безвольно висели вдоль тела. Левая голова растерянно глядела на надгробие, прикрывающее могилу, правая, нахмурившись, смотрела с мрачным видом в одну точку. Сложно представить, сколько ему пришлось пережить за эти годы, что он скитался по артару, скрываясь от многочисленных желающих убить его. У него, по определению, не могло быть друзей. Вердизайнеры отвели ему роль ходячего трофея. Монстра, убиваемого по стандартному квесту. Ей-богу, будь он тупым мобом, ему было бы легче. И тут появились мы. Те, кто не относится к нему как к чудовищу, кто принял его в свой отряд, и Атилия, которая заботилась о нем, пока мы были в офлайне. Он получил то, о чем даже мечтать, наверное, не смел, и вскоре потерял это. Ника всхлипывая обхватила лапу Огра, прижалась к ней щекой. Теперь мы ее похоронили? Так вы делаете в вашем мире? Тихо спросил Больт. Ника кивнула. Ничего не изменилось. Ничего и не изменишь, Больт. Нужно просто принять это. Просто отпустить ее и поплакать. Плакать? Ника подняла к нему свои блестящие от слез глаза. Да, поплачь, Больт. Огр задумчиво провел пальцем по ее щеке, стирая слезы. Я так не умею. Попробуй, просто выпусти эту боль, иначе она будет голодать тебя изнутри. Дракенбольд замотал обеими головами и аккуратно отодвинул Нику от себя. Потоптался на месте, разворачиваясь то в одну, то в другую сторону, будто собирался бежать, но не мог решить куда. Мы невольно отпрянули в стороны. Наконец он замер. Запрокинул обе морды к небу и зажмурился. Крупные, как овсяные хлопья, снежинки оседали на его широко раздувающихся ноздрях и тут же таяли. И тут он заорал. В обе глотки, надсадно, протяжно, будто раненый зверь. С остатков чистокола испуганно вспорхнула какая-то птаха. Ника вздрогнула и прижалась ко мне, пряча лицо в пушистой оторочке своего капюшона. Мы постояли еще немного. исполненные отчаяния, боли и тоски, сдвоенный рев... Разносился далеко вокруг, подхватываемый отголосками эхо. От него закладывало уши, и сердце неприятно замирало в груди. Но мы стояли и слушали, не решаясь прервать его. Огор плакал.